«Они явились ко мне и сказали, дескать, нас видели вместе. И мужик показал мне твою фотографию». «Как же его звали?» «Мистер Шляпа?» «Нет, Мистер Город. Совсем как в беглеце». «Я сказала, что в глаза тебя не видела». «Спасибо». «Тогда расскажи мне, что происходит. Я сохраню твои секреты, если ты сохранишь мои». «Я твоих не знаю». «Ну, к примеру, ты знаешь, что это была моя идея выкрасить тачку пурпурной краской. И это из-за меня полгунтер стал объектом насмешек и издевательств по всей округе, так что под конец вынужден был совсем уехать из города». «Мы тогда здорово накурились», — призналась она. «Сомневаюсь, что это такой уж большой секрет», — отозвался тень. «Все в Приозерии, наверное, знали. Так можно покрасить машину только с укура". Тут она очень тихо протараторила. «Если ты собираешься убить меня, пожалуйста, не делай мне больно. Не надо было мне с тобой ехать. Какая ж я идиотка. Я же могу тебя опознать, Господи!» Тень снова вздохнул. «Никого я не убивал, честное слово. А сейчас я отвезу тебя в бак», — продолжил он. «Мы выпьем. Или только скажи, я разверну машину и отвезу тебя домой». «В любом случае, мне остается только надеяться, что ты не позовешь копов». Мост они проехали в молчании. «Кто убил этих людей?» — спросила она. «Если я тебе скажу, ты не поверишь». «Ну же, я-то поверю». Теперь ее голос звучал сердито. Тень спросил себя, так ли уж разумно было приносить к обеду вино. «Жизнь в данную минуту определенно была не Каберне». — В такое непросто поверить. — Я, — отрезала она, — могу поверить во все, что угодно. Ты понятия не имеешь, во что я могу поверить. — Правда? — Я могу поверить в то, что правда, и в то, что неправда, и в то, о чем вообще никто ничего не знает, правда это или нет. Я верю в Санта-Клауса и в Пасхального Зайца, и в Мерлин Монро, и в Битлз, и в Элвиса, и в Мистера Эда, Послушай, я верю, что люди могут измениться и стать совершенными, что познание бесконечно, что миром управляют тайные банковские картели и что к нам регулярно наведываются инопланетяне, как добрые, похожие на сморщенных лемуров, так и злые, которые увечат скот и желают захватить нашу воду и наших женщин. Я верю, что будущего нет и что оно рок-н-ролл, Я верю, что настанет день, и вернется белая женщина-бизон, чтобы нападать всем под зад. Я верю, что взрослые мужчины на самом деле мальчишки-переростки с проблемами в общении, и что упадок хорошего секса в Америке от штата к штату совпадает с сокращением числа кинотеатров под открытым небом. Я верю, что все политики беспринципные мошенники, и тем не менее верю, что альтернатива еще хуже. Я верю, что однажды Калифорния с большим бум затонет, а Флориду затопят химические отходы, безумие и аллигаторы. Я верю, что антибактериальное мыло уничтожает наш естественный иммунитет к грязи и болезням. И поэтому рано или поздно всех нас прикончит простая простуда, как марсиан в войне миров. Я верю, что великими поэтами прошлого века были Эдит Ситуэлл и Дон Маркес, что Малахит — это высохшая сперма драконов, и что тысячу лет назад в прошлой жизни я была однорукой сибирской шаманкой. Я верю, что будущее человечества лежит среди звезд. Я верю, что леденцы впрямь были вкуснее, когда я была ребенком, и что майский жук по законам аэродинамики не может летать, что свет — это волна и частица, что где-то есть кошка в коробке, которая одновременно жива и мертва, хотя если они никогда не откроют коробку, чтобы покормить животное, у них рано или поздно будет две по-разному мертвых кошки, что во Вселенной есть звезды на миллиарды лет старше самой Вселенной, я верю в личного Бога, который заботится и тревожится обо мне и присматривает за всем, что я делаю. Я верю в безликого бога, который запустил вселенную, пошел тусоваться со своей тёлкой и знать не знает о моем существовании. Я верю в пустую и безбожную вселенную случайного хаоса, фоновые шумы и слепой случай. Я верю, что всякий, кто говорит, что похвалы сексу преувеличены, просто никогда не имел настоящего секса. Я верю, что всякий, кто утверждает, будто знает, что происходит, солжет и в малом. Я верю в абсолютную честность и в разумную ложь во спасение. Я верю в право женщины выбирать и в праве ребенка на жизнь. Что хотя всякая жизнь священна, нет ничего дурного в смертном приговоре, если внутренне доверяешь юридической системе. И что никто, кроме идиота, не станет ей доверять. Я верю, что жизнь игра, что жизнь – это жестокая штука, что жизнь – это то, что происходит, пока жив, и что вполне возможно просто ей радоваться – Тут ей пришлось остановиться, чтобы набрать в грудь воздуху.